Ложь, слухи и сплетни. Несмотря на уверения массмедиа, медиа что они несут высокую миссию служения обществу, газеты и телеканалы лгут ничуть не меньше, чем малые дети. Правда, дети лгут бессознательно и наивно, а массмедиа медиа сознательно и изощренно. Беззастенчивая ложь, полуправда — и раздувание без доказательных слухов – весьма распространенная и действенная тактика, которой не гнушаются СМИ ни одной страны. Даже тех, которые слывут форпостами демократии, маяками свободы и информационного плюрализма. У американских масс-медиа накануне войны в Ираке не было ровно никаких доказательств наличия у режима Саддама Хусейна неконвенционального оружия и планов, поощряемых Ираком, террористических атак против США. Более того, наиболее влиятельные медиамагнаты и необиженные интеллектом журналисты просто не могли не догадываться, что администрация Буша-младшего попросту дезинформирует общество. Однако в ходе массированной пропагандистской кампании, которая основывалась на откровенной дезинформации, у американского общества было успешно создано впечатление, что по Саддамовскому Ираку, главной угрозе миру и США, немедленно надо нанести сокрушительный и окончательный удар. Репортажи CNN с пятидневной войны «Война за Южную Осетию» выдавали бьющую под Схинвалу грузинскую артиллерию за российские обстрелы Тбилиси. И трудно объяснить это ошибкой. Как вряд ли был ошибкой репортаж телеканала «Россия-1» 16 мая 2014 года, где рассказ об участии Национальной гвардии Украины в боях в Донбассе сопровождался сюжетом с трупом человека и пистолетом возле него очень быстро выяснилось, что видеоряд относился к Северному Кавказу и датировался самой ранней 2012 годом. Откровенным обманом была информация украинского телеканала «Эспрессо ТВ» об опустевших крымских прилавках, в доказательство чего приводилась фотография, сделанная в США во время урагана Сэнди в 2012 году. Фальшивка была состряпана непрофессионально. На заднем плане маячил бумажный стакан сети Кофеин Starbucks, которых нет ни в Крыму, ни на Украине. И для CNN, и для России один, и для украинских телеканалов это были отнюдь не единичные факты, что дает основания говорить о нередко использующемся в манипулятивных целях прямом подлоге. В данном случае для формирования массового предубеждения в отношении тех или иных участников конфликта. Правда, американцы и русские делают подобные вещи несравненно профессиональнее, чем украинские мастера телевидения. Но в любом случае даже схваченные за руку журналисты никаких угрызений совести не испытывают. Для участников конфликта а Украина и Россия, безусловно, находятся в ситуации острого кризиса межгосударственных отношений, любые манипуляции покрываются и прикрываются святым делом достижения победы. И все, что этому способствует, воспринимается как должное и даже желательное. Но и стороны, не вовлеченные в конфликт, также примигают к манипуляциям полагая их вполне оправданными по причинам политическим, моральным или, как некощунственно сие прозвучит, эстетическим. Мною уже приводился пример с постановочным характером фотографии агентства Thomson Рейдерс, сделанной в ходе Пятидневной войны в 2008 году. Но с этим агентством подобное случалось не впервые. Громкий скандал случился в 2006 году, когда рейтерс обвинили в использовании ложных фотографий, содержащих элементы монтажа, для визуализации текстового материала по Ливанской войне. Тогда же был уволен внештатный фотограф Аднан Хадж Али, сделавший данные фотографии. В своем официальном заявлении он сказал, что только пытался убрать лишнюю пыль с заднего фона. Сноска 29. BBC News, Reuters Drops Beirut Photographer, приведена ссылка на страницу, взята из эстрати Даниэлла, указанной ранее сочинение. Однако ложь в чистом виде и тем паче в гомерических масштабах не гость качественных СМИ. В противном случае им просто перестали бы доверять, а доверие к коммуникатору, как указывалось выше, одна из четырех стратегем успешного убеждения. Поэтому обычно ложь используется в комбинации с правдой, полуправдой и разного рода намеками. Вот как об этом писал в старой, но не потерявшей актуальности книге «Стратегия внушения» американский специалист в области рекламы и пропаганды Артур Мейергов. «Пропаганда, как таковая, не обязательно должна искажать правду». Лучше было бы сказать, что она может основываться на разнообразных комбинациях из отборных истин, полуистин и заведомой лжи. Непременный элемент пропагандистской стратегии – слухи, сплетни и намеки, чаще всего негативные. С их помощью легко использовать массовые предрассудки, при этом сохраняя видимость объективности и легко очернить любую репутацию, формально оставаясь в рамках закона. Достаточно сказать про богатого человека, ну мы все прекрасно понимаем, как в современной России создавались состояния. Любую политическую инициативу можно назвать пиаром, а любого политика обвинить в корысти и стяжании дешевой популярности. В подобных гротескных декорациях все действующие лица указываются злодеями. Увы, люди любят сплетни и довольно охотно верят в сомнительную или негативную информацию о других. Зачастую это просто интересно, а также возвышает нас в собственных глазах. И или убеждают в том, что народные избранники и богачи точно такие же, как и мы. Просто у них больше денег и власти. Правда, встречается феномен так называемых «тефлоновых политических мужей», к которым не прилипают гарь и накипь скандалов. Впервые этот термин был применен к американскому президенту Рональду Рейгану. Тефлоновым выглядел Борис Ельцин когда шел к власти. Более того, даже его недостатки парадоксально шли ему на пользу. «Пьет и дебоширит? Значит, наш, русский человек!» говорили его симпатизанты. Тефлоновым в первые два срока своего президентства оказался президент Владимир Путин. Однако не стоит думать, что вранье, сплетни и инсинуации порождаются исключительно непреодолимой тягой ветхого человека позлословить и позубоскалить о ближних своих. В действительности это простой и эффективный инструмент влияния. Его сила основана на следующем. Первое. Люди получают поистине гедонистическое удовольствие от слухов и развлекаются их распространением. Однако, если источником слухов и умело упакованные лжи выступают в СМИ, пусть даже желтые, не говоря уже о качественных, то для потребителей информации слухи приобретают статус фактов. А если их еще и беспрестанно повторять, то, как говорится в известном анекдоте, осадочек останется. И не только останется, но еще и накопится. В России в подобных случаях говорят «нет, мол, дыма без огня». Если телевидение и социальные медиа Постоянно связывают Алексея Навального с рядом уголовных дел «Министерством юстиции Российской Федерации внесён в перечень экстремистов и террористов». Пусть даже отдающих откровенные фальсификации «Украл весь вятский лес, выпил весь спирт», то грязь рано или поздно прилипнет. Если с многозначительным и понимающим видом постоянно упоминать, что Навальный прошёл стажировку в Ельском университете… И тут же добавлять, что американцы планируют в России цветную революцию, то из ничего самого по себе не факта и ни на чем не основанного предположения конструируется якобы достоверное знание, а в действительности пропагандистское послание. В современной России любое упоминание об учебе или стажировке за границей может использоваться для формирования предубеждения. Вот, к примеру, автор этих строк был приглашенным исследователем в Лондонской школе экономики и политических наук. Разве непонятно, кто вдохновил его написать эту книгу? В случае с ложью и инсинуациями работает простой принцип. «Ври, ври, что-нибудь да останется». И ведь действительно останется – Простое предположение, что кандидат «вёл себя сомнительно» или всего лишь отрицание того, что кандидат «вёл себя нежелательным образом», имели своим результатом негативное восприятие кандидата, лишь чуть более положительное по сравнению с теми, кого обвиняли напрямую. Создается впечатление, что достаточно задаться вопросом, а не занимался ли кандидат «недостойной деятельностью», чтобы нанести ущерб его политическому имиджу. Более того, источник инсинуации не так уж важен. Кандидаты все равно оценивались негативно, даже если заголовок был в газете, не пользующейся доверием. Негативная политическая реклама и клеветнические кампании часто действительно приносят плоды, пишут американские исследователи. Сноска 31. Орансон, Протканис, указанное ранее в сочинении, страница 125. Они приносят плоды потому, и это вторая причина убедительности к конструкции, которые Арансон и Протканис обобщенно называют фактоидами, что люди не склонны их проверять. В самом деле, почему мы должны проверять информацию, которую нам сообщают надежные коммуникаторы, телеканалы, информированные блогеры, или близкие друзья, которым мы доверяем. Чаще всего мы воспринимаем эту информацию не прямым путем, а окольным. Мы просто физически не успеваем зафиксировать внимание и осмыслить увиденное или услышанное. Тем более, что радио слушаем обычно за рулем автомобиля, а телевидение – за ужином. В любом случае, совмещая потребление информации с какими-то другими делами. Какая уж там проверка – И уж точно она невозможна, если секретные сведения получены из конфиденциальных источников в окружении самого президента США, посланца планеты Нибиру, генерального предиктора Земли. В общем, нужно подставить. Помните, чудо, тайна и авторитет. Мы не просто охотно доверяем ставшей нам известной тайне, мы с энтузиазмом передаем ее другим, дабы показать свою осведомленность и возвысить себя. Вспомните, что в дискуссиях и спорах вы время от времени сталкивались с людьми, намекавшими на причастность к эзотерическому знанию и раздувавшими щеки от осознания сей причастности, а в действительности изрекавшими благоглупости и банальности. Наконец, и это третья причина эффективности и живучести фактоидов, попытка их опровержения сродни сражению с лернейской гидрой. На месте одной срубленной головы вырастают две новые. Опровергая инсинуации, мы лишь привлекаем к ним внимание и даем им вторую жизнь. Причем дискутировать с чепухой зачастую просто невозможно, ибо оказываешься в ловушке. Согласитесь, трудно беспроигрышно ответить на вопрос «Вы уже перестали пить коньяк по утрам?» или «Вы уже перестали избивать своих детей?» Как не отвечая, в любом случае понесешь моральный ущерб. А прибегнуть к аналогичному методу лжи и инсинуациям совесть не позволяет. Поэтому людям, совестливым, моральным и уважающим себя в подобные заведомо проигрышные дискуссии и выяснение отношений, лучше вообще не ввязываться. И как им тогда быть? Вспомнив слова американского поэта Уолта Уитмена, «убеждаем не метафорами, не стихами, не доводами. Мы убеждаем тем, что существуем. Противопоставить словам «дела» или, говоря академическим слогом, противопоставить дискурсу, практике. Лжи и инсинуациям достойное поведение. Зачастую даже опровержение фактоидов превращается в фактоид. Вот слушатели и выпускники Могилянской школы журналистики из Киева запустили в марте 2014 года специализированный интернет-ресурс Fake призваны служить разоблачению дезинформации об Украине. Сайт оказался довольно успешен по части вовлечения общества в свою деятельность. Это вовлечение в двух аспектах. Первый. Читатели присылают на ресурс материалы. Второй. Сайт финансируется в значительной мере за счет пожертвования читателей, включая российских. Однако в том, что касается деятельности сайта, Поиск и разоблачение ложных новостей и репортажей, он ведет игру в одни ворота. Сайт разоблачает именно русские фактоиды в отношении Украины, в то время как манипуляции украинских СМИ, за редчайшим исключением, в нем не рассматриваются. Между тем, украинских фактоидов ничуть не меньше, чем российских, зато сделаны они, как правило, топорнее. Таким образом, стоп фейк, вольно или невольно, формирует впечатление, что якобы ведущие Fair play украинские масс медиа противостоят циничной машине лживой кремлевской пропаганды. Это красивая, но ложная картина. Обе стороны продуцируют фактоиды, однако российская делает это качественнее, профессиональнее и убедительнее. Как сказал автору этих строк один уважаемый западный специалист по медиа при обсуждении информационной стороны войны в Донбассе? «Все врут. И Россия, и Запад, и Украина. Вы, русские, делаете это гораздо убедительнее других». Взгляд циничный, но справедливый. В этом ракурсе интернет-ресурс StopFake оказывается ничем иным, как пропагандистским инструментом, мимикрирующим под гражданскую журналистику. Правда, я не склонен в этом видеть хитро задуманную игру. Как уже несколько раз отмечалось, было бы нелепо ожидать объективности от участников ожесточенного и яростного конфликта. Итак, ложь и утки, инсинуации и сплетни – весьма активно и успешно используются для формирования массовых предубеждений. Производство дезинформации неостановимо, ибо обеспечивает явное преимущество по отношению к тем, кто решится побрезговать подобными инструментами или пользуется ими неумело. Успех пропаганды во многом зависит от оперативности подачи информации и ее интерпретации, В этом смысле сложью ничто не сравнится. Она успеет обижать полмира, пока правда только обувается.